Глава четырнадцатая. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! Разлетелось в серебряные дребезги зеркало и в нем взгляд. Лебеди мои, лебеди, сегодня домой летят. Марина Цветаева. Разлетелось в серебряные дребезги. В Москве сразу же начали ходить по театрам, знакомиться с новым и пополнять образование. Первым делом Фаина потащила Павлу Леонтьевну в Камерный театр смотреть позапрошлогоднюю премьеру оперетту «Жираф ли, жирафля» Шарля Ликока. Премьеру, о которой много говорили в Казани и чаще всего с восторженным придыханием. Вульф не питала особой страсти к Буфанаде и вообще считала, что постановка оперет пятнает репутацию серьезного театра, но компанию Фаине составила и была очарована Алисой Коанен, игравшей двух сестер-близнецов, которых различали лишь по цвету банта. Таиров говорил, мы трактуем оперетку как сценическую музыкальную эксцентриаду, а не как комическую оперу. Хотим не выпивания арий, дуэтов и хоров, а, как и раньше, стремимся к новой сценической композиции основанные на органическом слиянии ощущения, движения, слова и звука. Камерному театру удалось слить воедино ощущение, движение, слово и звук. Таиров по своему обыкновению продумал все до мелочей и придумал много новшеств. Декорации были представлены большим экраном в центре сценической площадки, дополнительными экранами по бокам, выгнутым потолком, имевшим акустическое значение, большой широкой лестницей, словно подвешенной в воздухе. Подчеркнутая бедность декораций служила превосходным фоном для яркого искрометного действия, во многом яркого благодаря экзотическим костюмам, которые придумал талантливый художник Георгий Якулов. Он совместил спортивную одежду — трико, тенниски, короткие юбки — с роскошными аристократическими нарядами, и в результате получились очень выразительные костюмы. Танцы поставил другой талант – балетмейстер Лев Лащелин. Куанен говорила, что Лащелин вплел танцы в действие. В спектакле все выглядело органично, в том числе и цирковые элементы, которые придумал Таиров. Разумеется, Фаина не только хотела посмотреть спектакль, но и повидать Куанен. Напомните себе поинтересоваться вакансиями. Конан встретила ее тепло, поделилась впечатлениями о прошлогодних зарубежных гастролях, рассказала о театральных делах и обнадежила. Таиров помнит о Фаине, имеет ее в виду, и как только будет подходящая роль, так сразу же даст знать. Как только так сразу вариант вежливого отказа. Фаина начала ходить по театрам в поисках места. В одни театры они приходили вместе с Павлой Леонтьевной, в другие — по отдельности. А вот на спектакле по вечерам ходили только вдвоем, чтобы можно было обмениваться впечатлениями. Очарованные Таировской «Жирафле-жирафля», они бодро продолжили знакомство с новыми постановками и новыми театрами. Но уже следующий спектакль «Озеро Люль» поставленный по пьесе Александра Файко в «Театре революции», сильно их разочаровал. В первую очередь сюжетом. Детективная интрига, разворачивающаяся в абстрактной стране, совершенно не увлекла обеих. А обилие шумовых и световых эффектов вызывала у Павла Леонтьевны приступ мигрени. Ждала чуда, откровения, а вернулась домой с головной болью и только. Так описывала Вульф свои впечатления от озера Люль. Кстати, Луначарский называл эту пьесу «сумбурной и отвратительно построенной» и считал, что она до пошлости наивно подходит к проблемам революции. «Я сделал нарочно такой опыт», — писал Луначарский. «Я спросил у пяти-шести человек, понимают ли они, в чем тут дело». И все эти люди единогласно ответили — Нет, никак не можем понять. Решив, что новых пьес с них достаточно, наши актрисы отправились смотреть классику Левс Островского у Мерхольда». Обеим показалось, что они сошли с ума, потому что они не смогли узнать столь хорошо знакомой им пьесы. Акробатика, парики неестественно зеленого цвета, непонятный мост на сцене. Если у Таирова лестница органически вписывалась в действие, то Мерхольдовский мост выглядел неестественным, непонятным, лишним. Павла Леонтьевна в своих мемуарах нашла место для этого спектакля. Она назвала его издевательством над зрителем, над Островским и над правдой. «В Мерхольдовском лесу я совсем заблудилась», — писала она. К сожалению, революционная новизна формы очень часто затмевала содержание. Ознакомившись еще с некоторыми новыми постановками, Вульф и Раневская сократили список театров, в которых собирались искать вакансии, более чем наполовину. «Боже мой!» — сокрушалась Павла Леонтьевна. «Столько шума из ничего!» Обеим актрисам было обидно. Обидно за свои напрасные ожидания и несбывшиеся надежды. Несколько лет они предвкушали встречу с новыми веяниями в сценическом искусстве. Она на поверку выяснилось, что большинство этих веяний ничего общего с искусством не имеют. Встреча с Екатериной Гельцер была радостной, но Фаина заметила некоторые перемены в отношении к ней Екатерины Васильевны. Оно стало более сдержанным, сердечным, теплым, как и прежде, но не в той степени. Что ж, бывает. Долгая разлука сказывается на отношениях. К тому же Екатерина Васильевна в то время была очень занята в Большом театре. Очень много артистов балета эмигрировало, и Гельцер, помимо сцены, занималась большой организационной работой. Вместе с кучкой единомышленников создавала советский балет. Надо учитывать и то, что в то время Гельцер вступила в пору заката своей сценической карьеры. Ее возраст подходил к 50 годам. Это обстоятельство могло наложить отпечаток на характер. Гельцер познакомила Фаину со знаменитым актером художественного театра Василием Качаловым. Качалов был невероятно талантлив, невероятно красив и имел благословение небес, расположение новой власти. После революции он оказался в эмиграции, но в 1922 году с группой актеров художественного театра принял приглашение Луначарского вернуться на родину. О тех знаменитостях, кто остался в эмиграции, очень быстро забывали. Людская память коротка, да и опасно было вспоминать эмигрантов. Тех же, кто остался или вернулся, то есть доказал свою лояльность советской власти, буквально носили на руках. Впрочем, Качалова — Насиле на руках заслужено. Можно предположить, что Екатерина Васильевна устроила это знакомство не без скрытой цели, в расчете на то, что Качалов мог помочь Фаине найти место в Москве. Но разве могла Фаина, благоговевшая перед Качаловым, обратиться к своему кумиру с такой просьбой? Или хотя бы намекнуть? Она благоговела, и этим все сказано. Благоговела! и невероятно гордилась знакомством и пронесла эти чувства через всю свою жизнь. Оказала Екатерина Васильевна Фаине и прямую протекцию. Она отправила Фаину к режиссеру Алексею Алексееву. Настоящая фамилия его была Левшиц. В подвальном этаже дома номер 10, в Большом Гнездниковском переулке, который часто называют Первым домом Нернзея, или просто домом Нернзея. Алексеев готовил премьеру новорожденного театра сатиры. «Обозрение. Не пьесу, а обозрение. Москва с точки зрения». В создании первого спектакля «Обозрение» «Москва с точки зрения» Алексееву помогала плеяда талантливых молодых писателей, среди которых были Виктор Ардов, Лев Никулин, Николай Эрдман. Виктор Типот, Абрам Арго, Николай Адуев, тот самый, который впоследствии возглавил секцию «Сатиры» в «Союзе писателей», Владимир Масс. Руководил театром режиссер Давид Гутман, опытный театральный миниатюрист и сатирик. Можно только представить, как бы расцвел талант Фаины Раневской в театре «Сатиры». Ах, неспроста, неспроста Екатерина Гельцер Отправила Фаину к Алексееву. Ах, как бы замечательно Раневская могла бы сыграть Марселину в женитьбе Фигаро. Ах, какой бы мамашей кураж она могла бы стать. А роль Марии Ивановны в маленьких комедиях «Большого дома» написана прямо под Раневскую. Но не сложилась. Причем отказалась Фаина. Алексееву как раз были нужны такие актеры, как она. Молодые, но уже с опытом, энергичные, остроумные, характерные. Он встретил Фаину, что называется, с распростертыми объятиями и сразу же начал соблазнять. Не в прямом смысле соблазнять, а в переносном. Пообещал комнату в общежитии, что в перенаселенной Москве 1924 года было очень ценным, хороший заработок и свободу творческого самовыражения. Условия были прекрасными, можно даже сказать, великолепными. Но Фаине не понравился сам Алексеев, который из-за своей словоохотливости на первый взгляд производил впечатление несерьезного человека. Не понравился ей подвал, в котором шли репетиции, пускай место и было известным. Когда-то здесь находилась знаменитая кабара Никиты Болеева, летучая мышь, а больше всего... Не понравилось то, что вместо пьесы ставилось обозрение, состоящее из эстрадных номеров. Сразу же вспомнилась Казань с ее несерьезным репертуаром. Если бы Фаина знала, что со временем на сцене театра сатиры будут ставить Островского, Бомарше, Грибоедова и ее любимого Чехова, то она бы без раздумий согласилась бы и вне всяких сомнений стала бы звездой этого славного театра. Но Раневская сочла эту, как она выразилась, затею, несерьезной и отказалась. Алексеев, на которого молодая актриса произвела впечатление, предложил ей не рубить с плеча, а подумать. «Что тут думать?» — ответила Фаина. «Сценок ваших я в Крыму наигралась досыта». Алексеев обиделся и сохранил эту обиду на всю жизнь. И Алексеев, и Раневская прожили долгую жизнь. Правда, Алексееву не повезло, его дважды репрессировали. Время от времени они встречались в обществе, но Алексеев неизменно делал бит, будто не узнает Раневскую. Так-то вот. Денежная реформа 1922-1924 годов, в ходе которой старые перманентно обесценившиеся совзнаки менялись на твердые, обеспеченные золотом червонцы, позволяла гражданам делать накопления, не опасаясь того, что за несколько месяцев они превратятся в пыль. Сезон в Казани не принес морального удовлетворения, но с точки зрения заработка он был неплохим и позволил Раневской и Вульф провести несколько месяцев в Москве в поисках работы. Поиски растянулись на месяцы, потому что актрисам с опытом обычно не отказывали сразу. Зайдите через пару недель. Приходите через месяц, возможно, что-то найдется. Надо подумать. Лучше бы отказывали сразу, чем обнадеживать. Раневская и Вольф начали подумывать о том, куда бы им поехать. Дела осложнялось тем, что был ноябрь, и зимний сезон давно начался. Когда на Петровке у пассажа, в котором давно уже не торговали, случайно встретили режиссера Павла Рудина. Павел Анатольевич рассказал, что он работает в передвижном театре при Московском отделении народного образования «МОНО». К стыду своему Фаина с Павлой Леонтьевной даже не подозревали о существовании такого театра. Узнав, что его друзья ищут места, Рудин пригласил их к себе. «Это, конечно, не малый и не художественный, но роли для вас найдутся и платят нам, передвижникам, хорошо» сказал он малый художественный мало хорошо а много еще лучше гласит еврейская пословица фаина с павлой леонтьевной приняли предложение рудина с радостью во первых им обеим было приятно работать с павлом анатольевичем во вторых они уже собирались уезжать из москвы в провинцию в поисках места а тут такая удача Хоть и передвижной театр, да настоящий, классический, без новомодных выкрутасов-прибамбасов, при от которых только голова болит. Передвижные театры не следует путать с театрами гастролирующими. Гастролирующая трупа разъезжает по городам и дает спектакли в зданиях театров или каких-то иных, приспособленных для этой цели помещениях. Передвижные театры разъезжали по одному своему региону и выступали, где придется. На площадях, в заводских цехах, в клубах, в актовых залах учреждений. Октябрьская революция бросила работникам театрального искусства клич. На улицу. Для всех. Для каждого. Культуру в массы. Так и появились передвижные театры. Они были разными. Начиная с оперного и заканчивая театром теней. Хуже всего, конечно, приходилось оперным певцам. Им, привыкшим к акустике оперных залов, было нелегко петь на площадях или в фабричных цехах. Драматическим актерам было немного легче, но все равно передвижные театры не пользовались среди них популярностью. Скажем прямо, в передвижные театры попадали от безысходности. Декораций был минимум, и были они легчайшими, костюмы самыми простыми, но вот репертуар каждый театр определял самостоятельно. Передвижной театр ставил классические, то есть полноценные театральные пьесы. И на репетициях Павел Анатольевич Родин заставлял своих актеров выкладываться полностью. Тяжело в учении, легко в бою. В бою, впрочем, тоже было тяжело. Переодевались и гримировались где попало. Часто на сквозняках. Говорить приходилось громче обычного, чтобы было слышно зрителям. Поэтому все актеры ходили охрипшие и пили гоголь-моголь. Для смягчения горла. Некоторые предпочитали полоскать горло ромашковой настойкой. Рабочих в театре было мало. Передвижному театру, как второстепенному, никогда не выделяли нужного количества ставок, поэтому актерам приходилось участвовать в расстановке и разборе декораций. Время от времени Фаина показывала сценку. Она обертывала голову полотенцем, которое должно было символизировать головной убор. Картинно прижимала пальцы к вискам и начинала причитать с подвыванием, копируя мадам Зорбалу, известную таганрогскую гадалку. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» Под Мономахом подразумевался Моно. Павла Леонтьевна смеялась до слез. В передвижном театре Моно у Вульф обнаружилось несколько знакомых дореволюционной поры. Трупа представляла собой весьма пестрое собрание. Какую только известную антрепризу начала века не вспомни: Собольщикова Самарина, Каширина, Струйского, Линской Немедьте, Соловцова, Медведева, Синельникова, Зарайской кто-то да найдется из нее. Трупа была довольно большой, но многие актеры подрабатывали здесь в свободное время. Костяк составляли полтора десятка постоянных актеров передвижного театра. Они несли на своих плечах основную тяжесть работы. Фаина играла в передвижном театре знакомые по Крыму роли Шарлотту Ивановну, Анфусу Тихоновну в «Волках и овцах», Сваху в «Женитьбе». Новыми стали для нее роль Наташи в «Трех сестрах». Прежде Фаина играла Ольгу и роль Маруси. Главная роль в пьесе «Полустанки» Татьяны Майской. Фаине удалось создать образ интеллигентной девушки жаждущий настоящего дела, удалось передать глубину чувств героини. Рудин также предложил Фаине роль королевы в «Гамлете». Но начавшиеся репетиции пришлось прекратить, потому что кто-то из руководства Моно счел шекспировскую пьесу «Монархической». Королеву Фаина сыграла позже, в Бакинском рабочем театре. Играть в передвижном театре было трудно. Взыскательной Павле Леонтьевне не нравилось, как здесь ставятся спектакли. Иногда она даже упрекала Рудина в небрежности. Возможности для профессионального роста здесь практически не было. Однако работа в передвижном театре давала возможность закрепиться в Москве в ожидании более подходящих вакансий. Не надо забывать, что Павлу Леонтьевну, кроме творческих мотивов, удерживали в Москве и личные. Здесь училась ее дочь Ирина. Актеры передвижного театра обеспечивались жильем. Не отдельными квартирами, конечно, а местами в общежитии. И неплохо зарабатывали, потому что за особый характер работы, иначе говоря, за вечные разъезды по Москве и Московской области, им полагались приличные надбавки. Возможно, что Фаина и Павла Леонтьевна отыграли бы здесь несколько сезонов, но в передвижном театре была вечная беда с директорами. Никто не рвался руководить столь беспокойным хозяйством, и потому в директора попадали проштрафившиеся работники МОНО. Все, как один, совершенно далекие от театра. Кто-то за пьянство, кто-то за мелкую растрату, за крупную сажали, а то и расстреливали. Кто-то за моральное разложенчество. На посту директора ссыльные продолжали вести себя так же, как и раньше. Пьяницы пили, растратчики норовили присвоить казенные деньги, моральные разложенцы завязывали новые интрижки. В 1925 году художественный отдел при МОНО, ведовавший вопросами культуры в Москве, преобразовали в управление московскими зрелищными предприятиями. Под шумок преобразования избавились от передвижного театра, который воспринимался руководством как тяжкая обуза, В 1927 году передвижной театр создадут вновь. Хотелось бы написать, что это уже будет совершенно другая история, не имеющая отношения к нашей героине, но на самом деле жизнь снова приведет Фаину Раневскую в передвижной театр. Ненадолго. Но об этом будет сказано позже. Узнав о том, что передвижной театр закрывается, Раневская и Вульф поняли, что им снова придется искать счастье, то есть работы, в провинции. Алиса Коанен попробовала было пристроить Фаину в театр революции, которым в то время руководил режиссер Алексей Грепич. Грепич был учеником Мейерхольда, но не последователем. Он чурался из лишнего новаторства, хранил традиции русского театра но пьесы предпочитал современные, советские. А какие же еще пьесы можно ставить в Театре революции? Гриппич в то время готовился к постановке сатирической комедии Бориса Ромашова «Конец Криворельска», которая стала его последней постановкой в Театре революции. Пьеса, в которой рассказывалась о борьбе комсомольцев с пережитками прошлого и врагами революции, обладала всеми недостатками модных скороспелок — примитивностью сюжета, шаблонностью образов и тому подобное. В финале Криво Криворельск переименовался в Ленинск. Ромашов, кстати говоря, написал конец Криворельска специально для Театра революции. Грепич собирался попробовать Фаину в роли главной героини боевой комсомолки Розы Бергман. Пьеса Фаине не понравилась совершенно но она бы согласилась играть в ней хоть главную, хоть второстепенную роль, если бы Гриппич взял бы в трупу и Павлу Леонтьевну. Но, к сожалению, для Павлы Леонтьевны места у Гриппича не нашлось. «Барынь у меня хватает», — сказал Гриппич Фаине, «а вот с комсомолками плохо». Разве могла Фаина расстаться с Павлой Леонтьевной, которая заменила ей мать и сестру, Стала ее наставницей и другом? Конечно же, нет. Она отказалась от предложения Грипича. Узнав об этом, Павла Леонтьевна попыталась переубедить Фаину. «Нельзя ломать свою судьбу из-за надуманных причин», — говорила она. «Если уж выпала удача, представился случай, то непременно надо воспользоваться. Я всю жизнь жалею о том, что под влиянием данного незлобину обещания отказалась от предложения Станиславского. «Вспоминаю об этом всякий раз, когда слышу о художественном театре или прохожу мимо него. Умоляю тебя, заклинаю, не повторяй моей ошибки. Соглашайся, иначе станешь жалеть всю свою жизнь, как жалею я». «Я не буду жалеть», — твердо ответил Фаина. «Обещание, данное антрепренеру, это совершенно другое». «Я не буду ни о чем жалеть, потому что я просто не могу поступить иначе». В тот день они едва не поссорились. В первый и единственный раз в жизни. Кто-то из театрального начальства рассказал Павлу Рудину о том, что главный врач шахтерского санатория из Светогорска, что в Донецкой губернии, прислал письмо с просьбой откомандировать на лето труппу для игры в театре при санатории. «Юг!» «Санаторий», — радовался Рудин, — «на всем готовом, рай, истинный рай. Надо соглашаться и ехать, непременно, пока другие не опередили». Надо так надо, ехать так ехать. Почти весь костяк оставшийся неудел труппы передвижного театра поехал с Павлом Анатольевичем в Светогорск. Ехали с опаской, делились сомнениями. Никому еще не приходилось видеть театров при санаториях. Что там за истинный рай? И рай ли вообще?